Глава четвертая. До свидания. Люсиан ждал меня у выхода на посадку в аэропорту Кеннеди, получив у службы безопасности разрешение побыть со мной до вылета. Мы устроились в зале ожидания бизнес-класса австрийских авиакомпаний, где он потягивал шампанское, а я — воду из бутылки. «Если помнишь», — проговорил он, явно забавляясь, — то я предлагал тебе попробовать в одиночку ориентироваться в каком-нибудь городе. Играй по-крупному или отправляйся домой. Я усмехнулся, как дурачок. Мне было хорошо. Я с оптимизмом смотрел в будущее и не думал о том, какая куча дерьма ждет меня впереди. Ты велел найти ответ на вопрос. Вот он. Именно так я и должен поступить. Знаю. Просто до мозга старых костей беспокоюсь о тебе. «Но я верю, что ты сделал правильный выбор», — с улыбкой сказал Люсьен. «Ничего не изменилось. Ты и остался прежним сумасбродным парнем, и я не променял бы тебя на весь чай Китая». Я облегченно вздохнул. «Спасибо. Твои слова много значат для меня, Люсьен. И ты тоже мне дорог. Хотя я не слишком-то часто говорил об этом. ну я не думал, что ты такой сентиментальный». Вини в этом Шарлоту. Наверное, лучше поблагодарить. Вскоре объявили мой рейс, и Люсьен проводил меня к очереди на посадку. Я почувствовал на себе изучающий взгляд. Сомневаешься? Тихо спросил он. Постоянно. Я немного поколебался, но все же продолжил. Я больше не помню лица людей. Мама и папа. Похоже на размытые фотографии. А вот тоже. Я знаю, что она красивая, но на этом все. И твоего лица, Люсьен. Не помню. Все хорошо, мой мальчик. Я уже отжил свое. Он старался говорить непринужденно, но на меня вдруг нахлынули эмоции. И одна из сотен выстроенных внутри плотин пошла трещинами. Я повернулся к Люсиену и быстро, пока не успел передумать или забеспокоиться о том, что подумают другие люты, положил ладони ему на лицо. Я словно снова увидел его добрые глаза, нависшие брови и лицо, изборожденное морщинками от смеха. Спасибо за все. Хрипло произнес я, а затем отстранился от безопасности, которую он мне дарил, и шагнул в черную неизвестность.